Глава 7. Лекарства, прописанные Харит, мне помогают. Под их воздействием я становлюсь не такой раздражительной и беспокойной. К моменту выписки из больницы у меня уже готов план. Дома я сразу же беру телефон и начинаю звонить. В этом бизнесе я не один десяток лет и знаю, что обязательно найдется тот, кому нужна ведущая программа в прайм тайм. Первая в списке моя давняя подруга Джейн Райс. Конечно. Отвечает она, «Приходи, поговорим». Я едва сдерживаю смех. Джош ошибался, я все-таки Талли Харт. И тем не менее к разговору с Джейн я готовлю со всей тщательностью. Мне не нужно объяснять, как важно первое впечатление, поэтому я делаю стрижку и крашу волосы. «О боже!» — вздыхает мой парикмахер Чарльз, когда я осаживаюсь в кресло. «Что у тебя с волосами?» Он закрепляет у меня на шее бирюзовую простыню и приступает к делу. В день, на который назначена встреча с Джейн, я выбираю одежду строгого стиля. Черный костюм, светлая блузка цвета лаванды. Я много лет не была в здании студии, но чувствую себя здесь комфортно. Это мой мир. На стойке администратора меня встречают как героиню, и мне не приходится называть себя. Я испытываю облегчение, и мои плечи расслабляются. За спиной администратора большие фотографии. Джин. Эннерсон и Даниса Баунса, ведущих вечерних новостей. Ассистентка ведет меня наверх, мимо нескольких закрытых дверей, маленький кабинет на третьем этаже. Джейн стоит у окна и явно ждет меня. «Талли», — говорит она и шагает ко мне, протягивая руку. Мы обмениваемся рукопожатиями. «Привет, Джейн. Спасибо, что согласилась принять меня». «Конечно, конечно, садись. Я сажусь на указанное место». Она возвращается за письменный стол, наклоняется вперед и смотрит на меня. Я все понимаю. Вот значит как. Ты не можешь меня взять, да? Это не вопрос, а утверждение. Конечно, последние несколько лет я вела ток-шоу, но стала журналистом и не разучилась разбираться в людях. Это у меня не отнять. Она тяжело вздыхает. Я пыталась. Похоже, ты действительно сожгла за собой мосты. Ничего? Тихо спрашиваю, я надеюсь, что голос не выдаст мое отчаяние. А как насчет репортажей? Не на камеру, я не боюсь тяжелой работы. Прости, Тали. Почему ты согласилась со мной встретиться? Ты была моим героем, Тали, говорит она. Я мечтала стать такой, как ты. Была... Героем. Внезапно я чувствую себя старой. Я встаю. Спасибо, Джейн. Благодарю я и выхожу из кабинета. Таблетка Ксанокса успокаивает меня. Я знаю, что не должна его принимать ни одной таблетки сверхпрописанной дозы, но сейчас я не могу обойтись без лекарств. Думая, принимаю за работу, пытаясь игнорировать усиливающуюся панику, сажусь за стол, начиная звонить всем знакомым из телевизионного бизнеса, в первую очередь тем, кому когда-то оказала ту или иную услугу. К шести часам я совершенно обессиленная, признаю свое поражение. Я обзвонила все свои контакты на десяти самых крупных студиях и в основном кабельных каналах. Также связалась со своим агентом: никто мне ничего не предлагает, я в полной растерянности. Шесть месяцев назад от предложений не было бы отбоя. Неужели можно пасть так низко и так быстро? Внезапно квартира кажется мне тесной, как коробка из-под обуви, и я вновь начинаю часто и глубоко дышать. Я надеваю первое, что попадается под руку, тесные джинсы и длинный свитер, который скрывает слишком тугой пояс. Когда я выхожу из дома, на часах уже около семи. Улицы и тротуары заполнены жителями пригородов, возвращающимися домой с работы — Но я смешиваюсь с толпой, не обращая внимания на поливающий нас дождь. Я понятия не имею, куда иду, пока не вижу столики на улице перед рестораном и баром Вирджиния. Протиснувшись мимо столиков, захожу внутрь. Полумрак. Именно это мне и нужно. Здесь я могу исчезнуть. Иду к бару и заказываю грязный мартини. Таалула, да? Я поворачиваю голову, рядом со мной доктор Грант. Вот уж повезло наткнуться на человека, который видел меня в самом неприглядном виде. В темноте его лицо выглядит резким, возможно, немного сердитым. Длинные волосы и распущенность падает на лоб, татуировки на запястьях похожи на браслеты. Талли. Поправляю я. Что вы делаете в таком месте? Собираю пожертвования для вдов и сирот. Да уж. Он смеется. А вот зашел выпить талли, как и вы. Как поживаете? Я знаю, о чем он спрашивает, и мне это не нравится. Мне совсем не хочется говорить о том, какой незащищенный я себя чувствую. Отлично. Спасибо. Бармен протягивает мне коктейль. Я с трудом сдерживаю, чтобы жадно не схватить его. Попозже, док. Говорю я и несу стакан к маленькому столику в углу бара, потом тяжело опускаясь на жесткий стул. Можно к вам присоединиться? Я поднимаю голову. А если я скажу «нет», это подействует? Подействует? Конечно. Он садится на стол напротив меня. Я подумывал о том, не позвонить ли вам, говорит док после долгого неловкого молчания. И? Еще не решил. Не тратьте зря время. Из динамиков, спрятанных где-то в стене, доносится хриплый и томный голос Нора Джонса, зовущий «Уйдем со мной». Вы часто ходите на свидания? От удивления я смеюсь. Очевидно, он из тех, кто говорит то, что думает. Нет, а вы? Я одинокий врач. Меня строят чаще, чем кегли для боулинга. Хотите, чтобы я рассказал вам, как это происходит в наше время? Анализы крови и проверка биографии. Презервативы Рабермайт? Он смотрит на меня, словно на экспонат из музея рипли «Хотите, верьте, хотите, нет». «Отлично», — говорю я. «И как же в наше время проходят свидания?» «В нашем возрасте у каждого уже есть своя история, она, значит, больше, чем вы думаете». Рассказать и выслушать — это начало. На мой взгляд, есть два пути. А честно рассказать свою историю и смотреть, как фишка ляжет или растянуть на несколько ужинов. Во втором случае помогает вино, особенно если история долгая, скучная и напыщенная». «А почему мне кажется, что вы относите меня ко второй категории?» «А я должен?» «Я улыбаюсь неожиданно для себя самой». «Возможно». «Вот мой план. Давайте расскажем друг другу свою историю, а потом посмотрим, получится ли у нас свидание, или мы разойдемся, как в море корабли». «Это не свидание. Я сама купила себе выпивку и не побрела ноги». Он улыбается, откидывается на спинку стула. «Что-то в нем есть...» Какое-то очарование, которое я не заметила при первой встрече, мне становится любопытно. С другой стороны, ничего лучшего у меня все равно нет. Вы первый. Моя история проста. Я родился в Мэнне на ферме. Эта земля уже много поколений принадлежит моей семье. Джейни Тейлор была моей соседкой. Мы влюбились друг в друга где-то в восьмом классе, сразу после того, как она перестала бросать в меня бумажные шарики, Больше 20 лет мы все делали вместе, поступили в Нью-Йоркский университет, поженились, родили чудесную дочь. Его улыбка начинает гаснуть, но он спохватывается и распрямляет плечи. Пьяный водитель выехал навстречку и врезался в нашу машину. Джейн и Эмили погибли на месте. И тогда моя история, если можно так выразиться, пошла под уклон. С этого момента я один. Переехал в Сиэтл, думая, что новый вид за окном поможет. Мне 43, если вам интересно. Вы похожи на женщину, которой нужны подробности. Он наклоняется вперед. Ваша очередь. Хм. Мне 46. Я начинаю с этого, хоть мне и неприятно. К сожалению, моя история можно найти в Википедии, так что лгать нет смысла. Я закончила факультет журналистики университета Вашингтона, сделала карьеру на телевидении, стала знаменитой. У меня было успешное ток-шоу «Подруги». Работа была смыслом моей жизни, но несколько месяцев назад я узнала, что у моей лучшей подруги рак груди. Я бросила работу, чтобы быть с ней. Очевидно, это была непростительная ошибка, потому что теперь я рассказываю историю вместо того, чтобы блистать на экране. Я никогда не была замужем, у меня нет детей, а из родственников осталась только мать. Она называет себя «облачко». Это ее самая точная характеристика. Но вы ничего не сказали о любви, тихо говорит он. Верно. Не сказала. Ни разу? Однажды, признаюсь я, и уже тише прибавляю, возможно. Это было сто лет назад. И? Я выбрала карьеру. Хм. Что? Хм. Просто первый раз такое слышу, вот и все. В первый раз? Что именно? Ваша история печальнее моей. Мне не нравится, как он на меня смотрит. Я чувствую себя незащищенной. Я допиваю остатки мартини и встаю, чтобы он не собирался сказать, слышать мне этого не хочется. Спасибо за имитацию свидания, говорю я. Прощайте, доктор Грант. Десмонд, говорит он мне вдогонку, но я уже иду к двери. Дома я глотаю две таблетки снотворного и забираюсь в постель. Мне все это не нравится. Эти таблетки, снотворные говорит Кейт, прерывая мой рассказ. Вот что значит лучшая подруга. Она понимает тебя, как говорится, видит насквозь. Хуже того, ты смотришь на свою жизнь ее глазами. Так было всегда, Кейт, и голос в моей голове. Да, признаюсь я, несколько ошибок я совершила, хотя лекарства не худшие из них. А какая худшая? Я ошибчу имя ее дочери. 3 сентября 2010 года, 8.10. В больнице течение времени замедляется. Джонни сидел на неудобном стуле, придвинутом к кровати Талли. Вытащив из кармана сотовый телефон, он некоторое время растерянно смотрел на него, а затем нашел список контактов и позвонил Марджи и Баду. Теперь они жили в Аризоне по соседству со вдовевшей сестрой Марджи Джорджей. А Марджа ответила после третьего гудка, она слегка задыхалась. «Джонни!» Он понял, что она улыбается. «Как я рада тебя слышать!» «Привет, Марджи. Он умолк. «Что случилось?» «Талли». Она попала в автомобильную аварию. Подробностей не знаю, но она здесь, в больнице Святого Сердца. Джонни помолчал. «Плохо дело, Марджа!» «Она в коме!» «Мы...» Мы вылетаем ближайшим рейсом. Бат поедет прямо в Бейнбридж, чтобы встретить мальчиков, когда они вернутся из школы. Спасибо, Марч. Вы знаете, как сообщить ее матери? Постараюсь разыскать Дороти. А Мара уже знает? При мысли о том, что нужно позвонить дочери, Джонни тяжело вздохнул. Еще нет. Честно говоря, я понятия не имею, захочет ли она разговаривать. Может, ей вообще наплевать? «Позвони ей», — сказала Мардж. Джонни попрощался, отключил телефон. Потом на секунду закрыл глаза, собрался с духом. Его дочь ходит по самому краю жизни, и даже легкое дуновение может ее столкнуть. Рядом попискивала аппаратура, напоминая, что именно она поддерживает жизнь в талии, дышит за нее, дает ей шанс. Шанс, в который не очень верил доктор Бивен. Джонни заставил себя снова вывести на экран список контактов и позвонить. Mara.